Параграф 17. Понятие о существе Божием. Бог есть Дух. Слово «Дух» действительно понятнее всего обозначает для нас непостижимое существо или естество Божие. Мы знаем только двоякого рода естества. Вещественные, сложные, не имеющие сознания и разумности, и невещественные – Простые, духовные, более или менее одаренные сознанием и разумностью. Допустить, чтобы Бог имел в себе естество первого рода, никак не можем, видя во всех делах его, как творениях, так и промышлениях, следы высочайшего разума. Предположить, напротив, в Боге естество последнего рода вынуждаемся необходимо постоянным созерцанием этих следов. И если само откровение изображает нам Бога как существо духовное, в таком случае наше предположение должно уже перейти на степень несомненной истины. А откровение учит нас, что Бог есть чистейший дух, не соединенный ни с каким телом, и что, следовательно, природа его совершенно невещественная, не причастная ни малейшей сложности, простая. Это видно, во-первых, из тех мест Священного Писания, которыми отрицаются в Боге все свойства, необходимо принадлежащие веществу или телу. А. Всякое тело ограничено пространством. Бог ничем не ограничен и вездесущ. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» — говорит Господь. «Не наполняю ли я небо и землю?» — говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 24, Псалом 138, стихи с 7 по 12. Б. Всякое тело имеет определенный образ и потому может быть изобразимо. Бог не имеет никакого чувственного образа, и потому в Ветхом Завете строго было запрещено изображать его. «Кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Книга пророка Исаии, глава 40, стих 18. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Второзаконие, глава 4, стихи 15 и 16 В. Всякое тело может быть видимо. «Бог называется Богом невидимым, которого не видел никто никогда, и, в частности, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16. Г. Всякое тело может подлежать переменам. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Послание апостола Иакова, глава 1, стих 17. Д. Всякое тело, как сложенное из частей, разрушимо и тленно, а Бог есть царь веков нетленный. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 17. И язычники осуждаются за то, что они славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам и четвероногим. Послание к римлянам, глава 1 стих 23. Во-вторых, из тех мест, где напротив Богу приписываются свойства, существенно принадлежащие только духу, как то, а самосознание и личность. «Видите ныне, видите, что это я, я и нет Бога, кроме меня» Второзаконие, глава 32, стих 39 «Я Господь первый, и в последних я тот же» Книга пророка Исаии, глава 41, стих 4 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель» Апокалипсис, глава 1, стих 8, глава 22, стих 13. Б. Разум. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Послание к римлянам, глава 11, стихи 33 и 34. В. Свободная воля. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Псалом 134, стих 6. «И вообще совершает все по изволению воли своей». Послание к Эфесианам, глава 1, стих 11. Г. Постоянная жизнь и непрекращающаяся деятельность. «Живу я, сказал Господь». Книга пророка Иеремии, глава 22, стих 24. «Живу я вовек».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 Соответственно этому истинный Бог называется Богом живым, в отличие от всех богов ложных. В-третьих, наконец, видно из тех мест, где Бог прямо называется духом. Их только два, но оба равно ясные и определенные. Первое находится в беседе Спасителя с женой Самарянкой. Желая наставить ее, что не на хорозине, только, как думали самаряне, или в Иерусалиме, как веровали иудеи, где должно поклоняться Богу, а что грядет час, когда истинные поклонники поклонятся Ему во всяком месте, Христос сказал «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 20 по 24. Здесь, следовательно, он употребил слово «дух» в значении существа, не привязанного ни к какому месту, существа невещественного, вездесущего, разумно-нравственного. Другое место читаем в послании апостола Павла к Коринфянам. Господь есть Дух. «А где Дух Господень, там свобода» Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17 Здесь очевидно, название «Дух» употреблено также в самом строгом, подлинном, а не переносном смысле Достойно замечания и то, что апостол Павел называет Бога Отцом Духов В противоположность Отцам Нашим по плоти Послание к евреям, глава 12, стих 9. Как издревле смотрела на этот догмат Святая Церковь, хранительница апостольского предания, это ясно выразили ее учителя, особенно по случаю заблуждения антропоморфитов, которые, основываясь на словах Божьих, «Сотворим человека по образу нашему» и на тех многочисленных местах Писания, где Богу приписываются человеческие свойства и члены, утверждали, что Бог действительно облечен плотью и во всем похож на человека. В опровержении такой мысли древние пастыри, во-первых, старались объяснить, что означенные места Писания нужно понимать совсем иначе. «Образ Божий, — говорили они, — должно полагать не в теле человека, ибо это ни на чем не основано, а в его душе, в ее силах, способностях и добродетелях, согласно с словами апостола». Послание к ефесянам глава 4, стих 24. «Или в господстве человека над земнородными». Согласно сходам слов самого Спасителя, который, как только изрек «сотворим человека по образу нашему и по подобию», непосредственно присовокупил. И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бытие, глава 1, стих 26. Равным образом, когда в Божественном Писании мы находим весьма много таких мест, в которых символически приписывается Богу нечто телесное, то должны знать, что нам, людям, обличенным в грубую плоть, невозможно понимать и выражать божественных, высоких и невещественных действий божества, если не будем употреблять образов, типов и символов. Итак, если приписывается Богу что-нибудь телесное, то это говорится символически и имеет высший смысл, ибо божество просто и безвидно. Итак, в Боге под очами веками и зрением должно разуметь Его всесозерцающую силу, Его всеобъемлющее ведение» потому что и мы через чувство зрения приобретаем себе более совершенное и верное познание. По душами и слухам должно разуметь его милостивое внимание и принятие нашей молитвы. Ибо и мы, когда нас просят, милостиво склоняя ухо к просящим, через это чувство оказываем им нашу благосклонность. Под устами и глаголами мы должны разуметь обнаружение воли Божией, так как и мы свои сердечные мысли обнаруживаем устами и речью. Под пищей и питьем наше согласие с волей Божией, ибо посредством вкуса мы удовлетворяем необходимому требованию естества. Под обонянием принятие наших мыслей к Богу устремленных и сердечного расположения, так как мы посредством обоняния ощущаем благовоние. Под лицом должно разуметь проявление и обнаружение его в делах, так как и наше лицо обнаруживает нас. Под руками деятельную его силу потому что и мы все полезное, и особенно то, что дороже, делаем своими руками. Под правой рукой его помощь в правых делах, так как и мы при совершении дел более благородных, важных и требующих большей силы, чаще действуем правой рукой. Под осязанием его точное познание и усмотрение даже самого малого и сокровенного – потому что и нами, осязаемые, ничего не могут скрыть при себе. Под ногами и хождением, пришествие и явление его или для помощи нуждающимся, или для защиты их от врагов, или для другого какого-нибудь действия, так как и мы приходим куда-либо ногами». Под клятвой — непреложность его совета, потому что и между нами взаимные договоры утверждаются клятвой. Под гневом и яростью — его отвращение и ненависть к злу, ибо и мы приходим в гнев, ненавидя то, что противно нашей воле. Под забвением, сном и дреманием — его медленность в отмщении врагам и отложение до времени обычной помощи своим». Кратко сказать, все, что говорится о Боге телообразно, заключает в себе какую-нибудь сокровенную мысль и через свойственное нам научает тому, что выше нас. Во-вторых, не ограничиваясь одними этими объяснениями, пастыри церкви старались вместе положительно доказывать, что Бог есть существо невещественное и бестелесное с этой целью они указывали на разные свойства божии, упоминаемые в откровении и равно признаваемые здравым разумом, которые несовместимы с телесностью, как то а на беспредельность и вездесущее назовешь ли божество телом спрашивает святой григорий богослов, но как же назовешь его бесконечным не имеющим ни пределов ни очертания? Божие свойство все проницать и все наполнять, по-сказанному. «Не наполняю ли я небо и землю?» — говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 24. И еще. Дух Господа наполняет вселенную. Книга премудрости Соломона, глава 1, стих 7. Как сохранится Божие свойства все проницать и все наполнять, если Бог иное ограничивает собой, а иным сам ограничивается? Б. На неизменяемость. Будет ли Бог неизменяем, если Он описуем и подвержен страданиям? А как не будет подлежать страданию, что сложено из стихий и опять разлагается на стихии? В на его неразрушимость, бессмертие и вечность. Сложности из составных частей есть начало борьбы. Борьба разделения, разделение, разделение разрушения, а разрушение совершенно не свойственно Богу как первому естеству. Итак, в нем нет разделения, иначе было бы разрушение. Нет борьбы, иначе было бы разделение. Нет сложностей, иначе была бы борьба. Г. Наконец на то, что Бог по всеобщему верованию есть существо совершеннейшее. Каковым он не был бы, если бы природа его не была совершенно простая, потому что сложность всегда обличает некоторое несовершенство. При этом особенно замечательно для нас то, Что древние пастыри, обличая заблуждения антропоморфитов, в-третьих, называли его ересью безрассудной, ересью глупейшей, и самих антропоморфитов, упорно державшихся своего мнения, постоянно причисляли к еретикам, щадя лишь тех, которые увлекались им по простоте и невежеству. Это несомненный знак, что Церковь не считала этого заблуждения безразличным в деле веры, как утверждают новейшие вольнодумцы. Напротив, осудила его как весьма важное, и учение о совершенной простоте существа Божия признавало своим непреложным догматом. Отсюда очевидно, как с христианской точки зрения должно смотреть на пантеистов, древних и новых, появлявшихся в недрах самого христианства, которые признают за Бога или за развитие божества все существующее, и, следовательно, и мир вещественный. Если по суду церкви противно откровенно приписывать Богу только вещественную оболочку, тело, тем противнее, значит, считать Бога самым телом или веществом. Поэтому-то в чине православия, которое совершает православная церковь в первую неделю Великого Поста, мы слышим, между прочим, и следующие слова ее. «Глаголющим Бога не быть и дух, но плоть анафема».